Глава девятая. Старейшина перевозчиков. Дворец пространства школы «Голос неба». Лагерь войск Лиги. Генерал Чувал. Небо заполняли красные всполохи — верный признак близкой грозы. Хотя армия Лиги вела себя очень осторожно. Пришлось даже увеличить расстояние между солдатами, чтобы не спровоцировать катаклизм. Генерал и несколько адептов стояли неподалеку от светящейся стены. Рядом с ними находились три высоких треноги, на верхушках которых покоились матовые шары. Возле каждого устройства суетились техники и что-то там настраивали, перебрасываясь замысловатыми фразами типа «плотность поля», «вибрационный канал» и «смотри, куда прешь, придурок! Если собьешь настройки, я тебе ноги повдираю». Последнюю фразу раздраженный техник бросил самому генералу. Правда, когда увидел, кто перед ним, сглотнул, побледнял, и чуть ли не на колени упал. «Господин, я...» «Работай дальше!» — скривился чувал. Он бы с удовольствием прилюдно выпорол Дуралея, но это был высококвалифицированный техник Лиги, которого слишком долго готовили специально под эту миссию, чтобы наказывать как простого наемника. «Да, господин...» — пролепетал тот, и мигом повернулся к своей треноге, пытаясь сделать вид, что ничего особого не произошло. Впрочем, техника можно было понять. Участок был закрыт от посторонних. Распоряжение, кстати, отдал сам Чувал, который хотел, чтобы оборудование работало с максимальной эффективностью. Однако все было напрасно. — Генерал, мы сделали все возможное! — почтительно, но твердо заявил Гибс. — Мы не можем взломать стену! — А что ты скажешь? Чувал повернулся к Хорну, невероятно худому адепту с рыбьими глазами. Хорн был той самой помощью, которую Чувал получил от своего коллеги, генерала Цуполя. Рыбоглазы возглавлял команду специалистов по взлому дворцов и прибыл сюда вместе с нужным оборудованием так быстро, как только мог. Но прошли сутки, а чувалы его солдаты по-прежнему ошивались снаружи дворца крикунов. Я согласен с могу обожаемым гипсом! пробулькал Хорн. Мы Боже, можем открыть поход! Почему? Генерал догадывался, почему, но хотел услышать это из уст специалиста. До стройки дворца из Багиды! кто полностью его заблокировал! И что, никто не может туда пробраться? Я в не говорил. Однако оборудование есть оборудование, а два рассчитана на обход, один обвал стены. Обытной адепт со специфическим талантом может пробраться внутрь, но среди нас чуковых угнельцев нет. А если бы были, то боюсь их уничтожить едва они окажутся на той стороне. Активная защита означает, что стеду контролирует и с себе встретит любого гостя. «Бездна! Значит, дикие получили контроль над дворцом! Раньше нас, «Несмотря на всю многолетнюю подготовку и дорогостоящее оборудование!» «Как так?» «Не знаю!» — пожал узкими плечами Хорн. «Подозреваю, у диких нашелся специалист, который сумел пробраться в центр и взломать систему!» «Найти бы этого специалиста и ноги бы ему повыдирать!» — мечтательно произнес генерал. «Больше всего его раздражала потеря времени. А ведь первые дни решающие...» Аналитики предупреждали, что как только дворец захватят, выбить оттуда поганых крыс станет невозможно сложно. Для этого сначала придется уничтожить охрану. Но отрицать очевидное тоже глупо. Их обставили. Да и погода намекала, что Хорн прав. Имея контроль над дворцом, можно сильно осложнить жизнь всем посторонним. Это был еще один элемент обороны. Вот и сейчас армии Лигии не пытались уничтожить, но мягко гнали вон. «Интересно, почему? Боятся мести? Раз так, то правильно бояться?» «Сворачивайтесь!» — принял решение генерал. «Но как же дикие?» — попробовал возразить Гипс, который отлично понимал, что провал операции и на его карьере отразится. «Мы прибыли на Зеранг не ради диких», — неожиданно спокойным голосом ответил Чевал. «А ради знаний древних школ и ради того, чтобы эти знания другим не достались». Поэтому мы обязаны занять как можно больше дворцов. Но, дикие никуда от нас не денутся, Гибс. Да, они обманули нас, и это неприятно. Но они выиграли лишь небольшую схватку, а не всю войну. Не забывай, что по плану в следующие несколько лет никто не сможет покинуть ранг. Поэтому у нас будет шанс наказать и Диких, и остальных. Но для этого нужно все сделать правильно, и начинать нужно прямо сейчас. Мы и так слишком долго тут проваландались. Я понял вас, генерал! Какой у нас план? В нашем районе находятся восемь дворцов. Один заняли дикие, а остальные охраняют наши солдаты. Но охранять мало. Мы должны установить полноценный контроль хотя бы над двумя, до высадки основных войск. Это ваша ближайшая схорна задача. Поэтому собирайте оборудование, мы выдвигаемся через полчаса. Чувал в последний раз посмотрел на сооружение крикунов. Несмотря на более важные задачи, он не собирался забывать ни своего провала, ни унижения. Придет время, и он отомстит преступникам, что вздумали лишить Лигу ее добычи. Старейшина на незримых путей на собеседование с претендентом в младшие ученики-временным лордом-командующим не торопился. У Алекса было два объяснения. Либо старикан сейчас вспоминает имя либо, выслушав доклад Фаллы, маринует претендента, чтобы тот дошел до кондиции и прочувствовал величие момента и высокий статус старейшины. В конце концов, уважаемым адептам положено задерживаться. Границы киселя неожиданно сдвинулись, оставив в гости небольшой круг метрового диаметра. С одной стороны, ничего не изменилось, но с другой сидеть стало менее комфортно. Все мастера пространства любили простор. Поэтому и особняки строили на солидном расстоянии друг от друга. В этом смысле Алекс не был исключением. Однако поведение старейшины его ничуть не расстроило. Наоборот. «Значит, старика начнулся и пытается показать, кто тут главный», — решил он. «То, что его хотят поставить на место — хороший знак. Это куда лучше, чем если бы старейшина пускал слюни. Что тогда делать с кваргами и фалой — непонятно». Хуже только, если бы на Алекса сходу набросились, обвиняя во всех грехах. А так его просто хотят заставить понервничать. Ну-ну. Прошло пять минут. Ничего не произошло. Землянин решил, что в эту игру можно играть вдвоем, поэтому сел на пол, нацепив самое умиротворенное выражение лица, которое только мог изобразить. Он не сомневался, что прямо сейчас за ним внимательно наблюдают. Но спасибо эльфам он находился в отличной переговорной позиции, поскольку даже если старейшина вышел на пик возможностей, ничего противопоставить армии в центре города он не сможет. Это Алекс еще Зоба выяснил, когда осторожно расспрашивал того насчет прочности дворцов и не прорвется ли внутрь излучение аккреционного диска. Помнится, главный крикун тогда рассмеялся и велел младшему ученику верить в могущество школы. Мол, центр города на самом деле был самой отдаленной точкой от поверхности пространства. Поэтому даже самые сильные удары врага не дойдут до внутреннего дворца. Объяснение полностью соответствовало предыдущим наблюдениям землянина. Но именно потому, что центр защищен лучше всего, старейшина незримых путей не сможет вот так просто избавиться от кваргов. Это все равно, что быстро вытолкнуть гигантскую субмарину с огромной глубины. На это уйдет куча энергии и времени, и это при том, что субмарина не будет сопротивляться. Нет, эльфы с их полотном — серьезная угроза, с которой старейшина в одиночку явно не справится. С другой стороны, Алекс же отбил нападение. В общем, если старикан решит, что новый младший ученик ему не нужен, то тот с удовольствием посмотрит, как кварги штурмуют дворец. Со стороны посмотрит, разумеется. Ожидание продлилось еще несколько часов. Первым не выдержал древний. «А ты наглец, младший ученик!» — раздался скрипучий старческий голос. «Рад приветствовать уважаемого старейшину в школы незримых путей!» «Ты что сделал с городом и с моими стражами, подлец?» — перебил его голос. «Кто вообще уполномочил тебя отдавать приказы в фале? «Если уважаемый старейшина считает, что мои действия были чрезмерные, то ученик готов понести наказание». Алекс решил не играть в игру «Кто виноват», а сразу пойти в банк Можно было сделать лучше. Что же, он готов послушать версию многоуважаемого старейшины. Но, как и ожидалось, у того не нашлось весомых возражений. «Ну, точно наглец! Отправить бы тебя в плоский подвал!» — мечтательно произнес древний. «А что это такое?» — поинтересовался Алекс, вспоминая, что зоб грозил тем же. О, это любопытное место, где пространство сплюснулось в плоскость. Там адепты пространственники испытывают массу новых ощущений. Тебе понравится? Хихикнул голос. Устроить экскурсию? Мм, я лучше воздержусь. А как вас зовут, уважаемый? Подожди-ка, не люблю общаться на расстоянии. А вот это уже было интересно. Зоб так и не пожелал показаться на глаза младшему ученику. Но местный древний, очевидно, не чурался личных встреч. Кисель обхватил Алекса и потащил. Буквально через несколько секунд тот оказался в большом зале. Но кто б сомневался, что это будет просторный зал. С высокими потолками, светлыми стенами и мебелью, пережившей тысячелетия забвения. Вдоль одной стены тянулись каменные клумбы. Однако их содержимое не перенесло проверку временем. Несмотря на немного аскетичную обстановку, место выглядело по-своему величественным и торжественным, чем-то напоминая древние соборы. В центре зала на кушетке выседала дама в длинном зеленом платье, вполне себе земной наружности. Вокруг парили шесть экранов, демонстрирующих площадь возле дворца с нескольких ракурсов и лагерь кваргов. На вид женщине было лет тридцать, если судить по меркам обычных людей. Что интересно, длинные светлые волосы были аккуратно уложены, что, должно быть, потребовало немало времени. Насколько Алекс разбирался в таких вещах? Глядя на прическу и платье без складок, у него возникла догадка, чего он так долго ждал. «Как я выгляжу?» — требовательно спросила женщина хриплым голосом, который сильно диссонировал с образом. «Вы... отлично сохранились. Вы, в смысле, прекрасно выглядите для своих лет, я хотел сказать». Алекс остановился и вздохнул. Но не к этому он готовился. Думал, тут сидит кто-то вроде Зоба, а наткнулся на древнюю. Впрочем, это ничего не значит. Скорее всего, им пытаются манипулировать. Ну и ладно, пусть манипулируют сколько угодно, лишь бы из дворца не выкинули. Прочистив мозги огненной энергии, он, наконец, закончил. «Вы выглядите великолепно». «Твои манеры сильно уступают твоей наглости!» «На над этим мы еще поработаем, младший ученик. Фалла сообщила мне твое имя. Меня зовут Васанда. Ты должен обращаться ко мне госпожа Васанда или просто госпожа. Мне не нравится, когда меня называют старейшиной». «Да, госпожа», — кивнул Алекс, автоматически отметив, что его лишили статуса временного лорда-командующего. «Да не очень-то и хотелось. Проблем много, а пользы никакой. В следующий раз надо бы выставить счет за свои услуги». «Нам нужно разобраться с Кваргами». «Разберемся!» — отмахнулась Васанда. «Но сначала скажи мне, как так получилось, что от тебя несет крикунами, хотя сам ты связан с великой концепцией пространства». Алекс сильно напрягся. «Его сканировали? Когда?» «Да Зуб тоже все о нем выяснил, но его сканирование невозможно было не заметить, в отличие от действий Васанды. Вероятно, в названии «Незримые пути» было скрыто больше, чем могло показаться на первый взгляд. И члены этой школы не только маршруты могут ловко прокладывать. «Что древняя о нем знает?» Скрыв удивление, он ответил. «Все просто, госпожа. Я уже прошел испытание на позицию младшего ученика во дворце школы «Голоса неба», и они выдали мне медальон ученика. Вот он!» Алекс достал из кармана небольшой диск, который Зоб ему недавно торжественно вручил. «Ты ученик Крикунов? Зачем же ты явился в наш дворец? Хотя подожди, кто из Крикунов проснулся?» Васанда подозрительно прищурилась. «Мастер Зоб». «Зоб? Этот несносный зануда? Тьф, вот уж не ожидала!» Фыркнула женщина и неожиданно спросила. «Как он выглядит?» «Не знаю, госпожа, он мне на глаза не показывался». «Да, это на него похоже. Зобу нравится строить из себя загадочную старейшину. Позер!» хотя талантливый. Так зачем ты пришел? Меня послал мастер Зоб. Алексу пришлось снова рассказывать всю историю и все последние новости, включая текущий расклад сил в кластере. Васанда изредка задавала вопросы. Ее голос постепенно улучшался и все больше соответствовал образу молодой женщины. Поэтому я взял эссенцию и прыгнул сюда. А дальше вы знаете. Этот скряга мог бы прислать побольше эссенции. Теперь мне придется где-то ее раздобыть. «Но не из Кваргов», — торопливо заметил Алекс. «Кварги — наши потенциальные союзники». «Не волнуйся, я не выжившая из ума старуха, чтобы драться с друзьями, когда полно вокруг врагов». Хрипло рассмеялась Васанда. «Рад это слышать. Но что вы планируете делать с ними?» «Поговорю с их лидером, а потом встречусь с Зобом, и мы вместе подумаем, что делать и с вами, и с Кваргами, и с Дикими. Но сначала решим вопрос с тобой». «Ты помог школе незримых путей и достоин награды!» Голос древний стал торжественным и серьезным. Таким обычно объявляют благодарность и награждают потом грамотой. «Чего ты хочешь? Стать учеником не предлагаю, но могу поделиться техникой закалки ядра нашей школы. Она лучше тебе подойдет, чем техники крикунов, если ты, конечно, не собираешься менять силу, как предлагает Зоб. «Благодарю!» — таким же торжественным голосом ответил Алекс. Васанда сразу стала нравиться больше, чем Зоб. Жаль, дикие с самого начала не попали во дворец школы незримых путей. Но прежде чем принять решение, я хотел бы узнать, что случилось со школой великой пустоты. «Не знаю», — грустно покачала головой старейшина. «Их дворец находится в разрушенной зоне. Туда можно добраться только пешком, но это крайне опасно». «А велика ли разница между родной и родственной техниками закалки ядра?» «Если я приму ваше предложение, то что я потеряю?» «Об этом адепты спорят тысячелетиями», — улыбнулась женщина. «Родная техника, безусловно, лучше родственной, и чем выше уровень, тем влияние заметнее. Хотя сначала ты вообще не почувствуешь разницы. Однако уже на одиннадцатом уровне твой потенциал немного снизится. По слухам, еще больше ты потеряешь, когда доберешься до тринадцатого уровня. Но так как адепты тринадцатого уровня в Антане не задерживаются», то подробностей я тебе не расскажу. — Тогда я откажусь от вашего предложения, госпожа. Надеюсь, вы поделитесь со мной координатами Дворца Школы Великой Пустоты. — Решил рискнуть? — Правильно, — похвалила Васанда. Я дам тебе координаты, но это слишком малая награда за твои деяния. Чего еще ты хочешь? Артефакты? Техники управления пространством? Что? Алекс задумался. Он бы не отказался от нескольких миллиардов кредитов. Но вряд ли ему столько дадут, если у перевозчиков вообще есть кредиты. Не дадут ему и великие артефакты. Нужно просить что-то разумное. Ну что? Он решил зайти с другой стороны. Что может понадобиться в ближайшее время? Уже ясно, что на Зеранге разгорается битва за дворцы. Эти сооружения, помимо хранящихся в них знаний, контролируют защиту планеты. Значит, кто контролирует дворцы, тот контролирует Зеранг. Но в такой борьбе одиночкам нечего ловить. Получается, ему надо примкнуть к какой-то фракции и занять там ведущее положение. Ситуация напоминала сражение за Шидар. Только там Алекс мог теоретически сбежать. А тут сейчас даже теоретически такой возможности не было. Значит, остается одно. «Я должен стать сильнее», — решил он. Сила была универсальным ответом на все вопросы. «Чем ты сильнее, тем выше твой статус». «Это сейчас вассандо с ним разговаривает. Но что будет, когда проснутся другие древние? Алекс ей не будет нужен. Вот что. Против мастеров пространства двенадцатых уровней он пока слабоват. Но как стать сильнее, когда его ранг и так максимальный, а техники закалки пока недоступны?» В памяти всплыла оговорка Зоба. «Госпожа, подскажите, а может ли адепт увеличивать количество врат?» вассандо с подозрением уставилась на Алекса. «Зоб проболтался», — мрачно спросила она. Мастер <кхем> обмолвился, что у него девять врат. «Вот ведь хвостун! Ну ладно, в качестве награды поведаю тебе секрет школ, но начать надо издалека». Дальше Вассанда поделилась, что беглецы не ожидали, что их заточение так затянется. Они несколько раз с большими сложностями отправляли шпионов наружу, но всякий раз лазутчики натыкались на силы Акарана который сторожил снаружи, был силен и жаждал расправиться с непокорными. Более того, Акаран планировал добраться до мятежников. Пришлось спустить Зиранг еще глубже в недра Огненного моря и думать, что делать в такой ситуации. Обычно в поясе адепты переходили на тринадцатый уровень и сразу отправлялись за барьер, именуемый Баоларгом. Если этого не сделать, то ядро становилось нестабильным, вибрировало и взрывалось. Причем процесс занимал дни, а то и часы. Долго оставаться на стадии формирования ядра тоже не выход. Ядро старело, и адепт умирал. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Запертые возле черной дыры древние имели достаточно ресурсов, специалистов и желания, чтобы придумать способ обмануть собственную природу. Выдвигались самые разные гипотезы. Например, один отчаявшийся старейшина, чье пребывание в Антане и так сильно затянулось, вдруг решил, что черная дыра — это тот же барьер, и после перехода на следующую стадию можно прыгнуть туда, а дальше Вселенная тебя сама отправит куда надо. Так как добраться до флота было крайне сложно, в эксперименте участвовало несколько школ, а самого старейшину перед прыжком обвесили мощными артефактами. Сразу после перехода на тринадцатый уровень Лихой старейшина пересек горизонт событий и очутился в самом странном месте Вселенной — внутри черной дыры, откуда даже свет не мог вырваться. К счастью, силы — это не какой-то там свет. Их вибрации проходили даже через горизонт событий. Именно по ним остальные поняли, что испытуемый помер. Однако в процессе эксперимента наблюдатели собрали кучу данных. В частности, выяснилось, что сингулярность в центре черной дыры каким-то образом вытягивает уровни из адептов. На словах звучало жутко, но для древних флут оказался нечто вроде эликсира молодости. Лучше потерять уровень и как бы помолодеть, чем дождаться, пока ядро начнет коллапсировать. Стартовала новая серия экспериментов. Ради такого школы забыли все разногласия. Первые же опыты показали еще одну потрясающую вещь. При переходе ядра на уровень ниже, адепт выделял особую энергию, и если не отдавать ее флоту, а использовать самому, ты можешь пробить новый канал к источнику. Дополнительные врата. Максимум операцию можно было повторить три раза. Да и то, условно безопасной была лишь первая попытка. Но это было огромной удачей. Беглецы одновременно отсрочили свою гибель на парочку тысячелетий и нашли способ усилиться. Самый удачливый среди которых оказался зоб прибавили аж по трое врат. Правда, на этом успехи закончились. Снаружи по-прежнему ждали враги, а Зеранг уже сильно погрузился в недра аккреционного диска. Поэтому древние предпочли заснуть на долгие тысячелетия, в надежде, что Акаран и его выкормыш Миточ растворятся в океане времени. Но чтобы пробудиться, требовалась эссенция, причем ее нельзя было запасти. Поэтому древние так рассчитали маршрут планеты, чтобы спустя тридцать тысяч лет та снова появилась в кластере. Это твоя плата, пока держи информацию при себе, строго сказала Васанда. Никто не должен знать о методе открытия новых врат. Возможно, этим мы откупимся от лиги. Если же проболтаешься, я лично лишу тебя жизни. А зоб, этот старый хвостун еще получит за свой длинный язык. Не посмотрю, что он старейший на другой школы. Ясно? «Ясно, и благодарю за доверие. Никто от меня ничего не узнает», — торжественно пообещал Алекс. «Но у меня есть вопрос. Как я понял, Лига не сможет использовать метод без вашей помощи». «Верно», — кивнула женщина. «Операция сложна. Тут требуется помощь очень опытного специалиста». «А как тогда я могу увеличить количество врат? Вы же не зря мне это рассказали». «Снова верно. Но тебе этот метод сейчас и не нужен. Лучше всего сжигать двенадцатый уровень». В этом случае ты гарантированно пробьешь дополнительный канал к источнику. Но это сложно. Нужна связь с лутом. Черная дыра очень опасна. Поэтому твоя школа создала колодец. Канал, ведущий напрямую к горизонту событий. Но колодец находится в дворце школы Великой Пустоты. А сам дворец в разрушенной зоне. И вам не помешал бы адепт, который рискнет туда отправиться и все проверить. Алекс задумчиво посмотрел на собеседницу. Мы поняли друг друга. Улыбнулась та. Ловко у вас это вышло. И награда, и опасное задание. Поживешь с мое, тоже так научишься. Снисходительно заметила Васанда. Когда выходить? Не скоро. Твой уровень слишком мал. Да и нам надо укрепить свои позиции. Ах, мы потеряли столько выдающихся адептов. Вдруг загрустила Древняя. Но хватит о потерях. Нам нужно многое сделать, чтобы этих потерь не стало больше.